Документ седьмой. Письмо Мессинга Фрейду. Зигмунд Фрейд. 1856-1939 годы. Австрийский психоаналитик, психиатр и невролог. Неоднократно встречался с Фольфом Мессингом. Примечание израильского редактора. 24 мая 1928 года. Варшава. Здравствуйте!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 Они авторитетно объясняют соседям, что все подстроено, что в программе сплошные фокусы, ловкость рук и сплошное мошенство. Бывает, я так устану от объяснений и уверений в своей честности, что уже не злюсь даже, а крутко спрашиваю. «Зачем мне вас обманывать? Для чего? Смысл-то какой?» А в ответ глубокомысленные улыбочки невежд: вешт. Ученые, живота не жалеющие на поприще борьбы с лженаукой, напоминают мне людей в путляре.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 Идет борьба, подчас весьма ожесточенная, хоть и незримая, и вот новая пробивает себе дорогу, и перед взыскующими истин открывается новая бесконечность. Ох, что-то я разговорился. За сим прощаюсь. Ваш Вольф